Глава вторая. Январь 1940-го. А.И. «Мне было 20 лет. Прошло примерно два года после падения Шанхая и четыре месяца после начала войны в Европе, когда я столкнулась с проблемой. В моём ночном клубе бизнесе стоимостью в миллион долларов заканчивались запасы алкоголя из-за дефицита военного времени». Мои визиты на пивоварни и в торговые компании не увенчались успехом, и посетители стали замечать, что их вино разбавляют водой. В отчаянии я отправилась к последнему человеку, к которому обратилась бы за помощью, своему конкуренту по бизнесу, британскому бизнесмену, сэру Виктору Сассуну. Он жил в своём же отеле, расположенном в самом центре международного поселения возле реки Хуанпу. Недалеко от здания, я попросила своего шофера остановить мой коричневый седан Нэш, чтобы остаток пути пройти пешком Обернув лицо шарфом и опустив голову я поспешила мимо скрипящих рикш грохочущих автомобилей молясь о том чтобы меня никто не узнал День близился к концу надвигалась сильная гроза небо выглядело хмурым, а солнце пряталось за облаками как серебряная монета в прохладном воздухе витал аромат духов сигаретного дыма и китайских жареных пельменей со скакового ипподрома в нескольких кварталах отсюда. Добравшись до одного из входов в отель, я увидела, как дальше по улице джип сбил велосипедиста, местного шанхайца, насколько я могла судить, который, схватившись за ногу, кричал от боли, его лицо было в крови. Из джипа выпрыгнул японский солдат в форме цвета хаки. Усмехаясь, он подошёл к бедному велосипедисту, вытащил пистолет и выстрелил ему в голову. Громкий выстрел резанул по ушам и пронзил моё сердце, но я ничего не могла сделать, кроме как отвести взгляд. Мы потерпели поражение в войне с японцами и потеряли город. Теперь, к сожалению, все мы, китайцы в Шанхае, были похожи на загнанную в тёмное болото рыбу. И чтобы избежать смертельного крючка и продолжать жить, у нас не было другого выбора, кроме как оставаться незаметными под водой». Ускорив шаг, я поднялась на лестничную площадку у главного входа в отель и вошла внутрь через вращающиеся двери. Порыв тёплого воздуха встретил меня в вестибюле. Выдохнув, я развязала шарф и окинула взглядом дорогие персидские ковры, сверкающий мраморный пол, роскошные бордовые кожаные диваны в стиле Честерфилд и букеты свежих роз и гвоздик, расставленные в высоких тёмно-синих вазах. Я обожала этот отель. До войны я часто баловала себя, бронируя якобинский номер, один из вычурных люксов отеля с уникальным французским декором. Я не видела Сассуна, но на диване сидел светловолосый мужчина, одетый в серый фланелевый костюм, похожий был у моего жениха, и хмуро смотрел на меня. Рядом с ним трое мужчин в синей униформе 4-го американского полка морской пехоты. Они, должно быть, услышали выстрел, перестали курить свои сигареты и тоже повернулись ко мне. Они выглядели раздражёнными, словно я была незваным гостем, который только что ворвался в их столовую. Я задумалась, считали ли они, что я имею какое-то отношение к стрельбе снаружи, но, скорее всего, они испытывали недовольство, потому что я была единственным китайским гостем в вестибюле. Мне нужно было быть осторожной. Все знали, что китайцы и иностранцы были подобны соли и сахару, которые нельзя смешивать, Поскольку иностранцы, жившие в международном поселении, считали местных жителей досадной помехой, а мы сторонились их как врагов. Эти мужчины в вестибюле меня не знали, но люди в Шанхае, включая сассуна, были высокого обо мне мнения. И я пришла в своем, как обычно, элегантном наряде, сшитом на заказ красном платье с разрезом до бедра и роскошном черном норковом пальто с воротником с мукингом. Из украшений на мне были золотые серьги в форме листочков, золотое ожерелье и дорогая сумочка. В Шанхае было не так много девушек, подобных мне. Молодых, стильных, богатых, осмелюсь сказать, красивых, и хватких благодаря многолетнему опыту управления ночным клубом. Я знала, как обращаться с самыми разными людьми. Я не виляла бёдрами, как кокетка, не опускала глаза, как служанка, не улыбалась, как девушка по вызову. Вместо этого подняла свободную руку, вежливо кивнула им, как деловая женщина, коей являлась, и произнесла на безупречном американском английском. «Добрый вечер, джентльмены! Как дела?» Ответа не последовало. Меня это вполне устраивало. Пройдя мимо них, я пересекла вестибюль, отмахиваясь от коридорных в бежевой униформе, которые предлагали свою помощь. Сасун, живущий в пентхаусе на одиннадцатом этаже, велел встретиться с ним внизу, Но сам ещё не спустился. Я была только рада, поскольку мысли о его пресловутом увлечении фотографии и его просьбе всё ещё крутились у меня в голове. К тому же мне необходимо было улучшить момент, чтобы попросить об одолжении и не выглядеть при этом униженной. Я направилась к креслу возле лифта, откуда, пошатываясь, вышли двое белых мужчин с бутылками пивопапств в руках. Их потные лица и остекленевшие глаза говорили о том, что они были пьяны. Тот, что с бритой головой уставился на меня, до меня донеслось бормотание на английском. Собаки и китайцы не допускаются в этот отель. Случись это в моем клубе, я приказала бы выпроводить этого человека вон. Я бросила на него презрительный взгляд, переложила сумочку в левую руку и двинулась в сторону джаз-бара в конце вестибюля. Не успела я сделать и пары шагов, как в воздухе промелькнула бутылка и ударила меня по голове. В ушах раздался взрыв оглушительного хохота. Я почувствовала головокружение, но видела, что в освещенном вестибюле ничего не изменилось, и никто не обратил внимания на произошедшее. не блондин во фланелевом костюме, скрывший лицо за журналом. Ни американские морские пехотинцы, исчезнувшие в джаз-баре. И уж тем более не старик с толстой шеей, который хлопал в ладоши, как будто смотрел развлекательное шоу. Мне в любом случае не понадобилась бы их помощь. Сохраняя хладнокровие, я положила одну руку на талию, а другой ощупала свой пульсирующий лоб. Когда я почувствовала на пальцах что-то вязкое, меня охватила паника. Моя внешность значила для меня всё. «Вы ударили меня! Я вызову полицию!» «Валяй! Они заберут тебя в тюрьму!» Мужчина, который запустил в меня бутылкой, и хохотнул, а затем они начали скандировать. «Тюрьма! Тюрьма! Тюрьма!» Я ненавидела, когда меня запугивали. Но все в Шанхае знали, что полицейские сикхи в международном поселении были предвзяты, и мы, местные жители, проигравшие войну, не могли рассчитывать на них, ожидая какой-нибудь справедливости. «Чёрт с ним, с Сасуном! Я просто хотела выбраться оттуда. Я развернулась, но мои высокие каблуки каким-то образом скользнули по груди осколков, и я с глухим стуком упала на пол. Это было унизительно». «Позвольте вам помочь», — произнёс мужчина рядом со мной и протянул руку. Это была уродливая рука с искривлёнными костяшками, и скрученным как вопросительный знак мизинцем, Паутина неровных шрамов и извивающихся рубцов покрывала тыльную сторону. Но я была признательна за помощь и позволила ему поднять меня на ноги. Я также испытала радость, так как этот человек, казалось, умел читать мои мысли, он отвёл меня подальше от осколков, прочь от сердито огрызавшихся мерзавцев и поспешно вывел через вращающиеся двери на улицу. Холодный ветер ударил мне в лицо на лестничной площадке. Испытывая шок одновременно облегчения я плотнее запахнула пальто на груди. На меня никогда раньше не нападали, и теперь я была в долгу перед человеком с изуродованной рукой. Я посмотрела на него. Он был молодым, высоким и жилистым мужчиной, одетым в чёрное двубортное пальто с загнутыми лацканами. Ни золотых часов, ни цепочки. Обычно я не имела дел с таким типом людей. Черты его лица были резкими полные губы, волевой подбородок и выступающий нос, который, казалось, заявлял всему миру, что у него есть цель в жизни. Но я всё равно поблагодарила бы его, если бы не его глаза, поразительного голубого оттенка. Очередной белый мужчина. «Вот они! Они напали на нас! Арестуйте их!» Двое подонков вышли через вращающуюся дверь, словно дурное предзнаменование. Их сопровождал огромный полицейский сик в чурбане. «Сколько же у них было наглости!» Я откинула чёлку, чтобы показать полицейскому свой кровоточащий лоб и произнесла по-английски своим непринуждённым деловым тоном. «Посмотрите, что они со мной сделали, сэр. Они угут. Но давайте забудем об этом. Хорошо? Нет нужды никого арестовывать». Этот сикх, здоровенный мужчина, положил руку на револьвер Уэмбли в кобуре. «Мисс, я пытаюсь выполнять свою работу». Типичные полицейские поселения, потому что для любого непредвзятого полицейского было бы понятно, что такая женщина, как я, скорее всего, жертва. Она говорит правду, сэр. Вмешался голубоглазый иностранец рядом со мной. Он держал мою сумочку и шарф, которые я неосознанно уронила в вестибюле. Мне хотелось бы их вернуть обратно, но благоразумие велело держаться от него подальше. Арестуйте их! Арестуйте их! Раздались громкие протесты возле вращающиеся двери, и Сикх подошёл ближе. «Простите, мисс». Он схватил оказавшего мне помощь мужчину за лацканы пальто. Всё случилось так быстро. Иностранец отскочил назад, уронив мою сумочку и шарф, и, не подозревая о лестнице позади себя, оступился, упал и скатился по ступенькам на тротуар. Полицейский Сикх бросился за ним, а эти гнусные мерзавцы, напавшие на меня, Разразились хохотом. Я поспешно подняла свои вещи и сбежала по ступенькам к своему нашу, припаркованному на улице. Только добежав до машины, я обернулась. Вдалеке, среди толпы мчащихся рикш, пешеходов в длинных одеждах и неспешно проезжавших чёрных автомобилей, недалеко от тела велосипедиста, громила полицейский сик заломил за спину руки иностранца, невинного человека, и повёл его в сторону полицейского участка.